Мясо. Полезно или вредно? Много раз у меня на передаче сталкивались любители мяса, не сомневающиеся в его пользе, и откровенные веганы. Так мясо полезно или вредно? Если полезно, то почему вы рекомендуете его ограничивать? Если вредно, то почему человечество его есть тысячелетиями и не вымерло? В качестве ответа привожу высказывание великого швейцарского алхимика Парацельса. Яд отличается от лекарства только дозой. Когда мы говорим об опасности чрезмерного употребления мяса, мы подразумеваем красное мясо, говядину, свинину, баранину, как бы противопоставляя его мясу белому, телятине, индейке, курице. Красное мясо, несомненно, содержит множество ценных пищевых ингредиентов, некоторые из которых просто нельзя получить из других источников. Высокое содержание витамина В12, других витаминов, аминокислот, железа, всех микроэлементов, белков – все это делает мясо ценнейшим пищевым продуктом. Железо есть и в продуктах растительного происхождения, но там оно в форме, которая очень плохо всасывается организмом, поэтому у вегетарианцев часто бывает железодефицитная анемия. К слову, напомню, что правильному всасыванию железа также мешают кальций и тонины, то есть молочные продукты и чай. Глюкоза, наоборот, усиливает всасывание железа. Не буду повторять главы из моей книги «Пищеводитель», лишь коротко упомяну, что неблагоприятное действие красного мяса на организм опосредуется не только содержанием в нем избытка азотистых соединений, насыщенных жирных кислот и прочего, но и особенностями микробиома каждого индивидуального человека. Репутацию мяса как продукта здорового питания подрывает наличие в нем большого количества животных жиров.